Глава тринадцатая Пришел в себя я в каком-то сельскохозяйственном помещении, точнее, в хлеву. Кругом разбросаны опилки и высушенная трава, в воздухе чувствовался резкий запах экскрементов домашних животных. Неподалеку за ограждением повизгивали свиньи, хрустели сеном коровы, периодически как гудком паровоза, оглашая окрестности продолжительным мычанием какофонии разномастные птицы, но вы понимаете, что они и фонили, и какали одновременно. «Я снова в деревне», — мелькнула первая мысль. И за прошедшее время у меня стало за правило выходить из коматозного состояния в сельской местности, при этом ничего не помня, как туда попал. Какой-то все-таки страшный сон Дэвича приснился, что у меня мохнатые лапы вместо рук, а мою жену Карину схватили уголовники. Почудится же такое. Не дав до конца как следует обмозговать вчерашний день, рядом зашевелилась солома, и из нее показались длинные прямые рога, напугав меня до полусмерти. Господи, прости душу раба твоего грешного! Спаси и сохрани! Сам дьявол воплоти ко мне явился, сгинь нечистый! Только я хотел было перекреститься, но за рогами показалась голова и туловище обычного серого козла. «Тьфу, ты напугал, придурок! И так со вчерашнего дня нервы ни не к чёрту, а тут ещё ты вылазишь! Что не говори, а козёл он и в Африке козёл!» «А за козла мне сейчас ответишь! На себя полюбуйся, козлиная рожа!» Неожиданно ответил мне рогатый оппонент на человеческом языке. Или мне так почудилось. Правда, интонация и недовольные визгливые нотки в голосе показались очень знакомыми. Они могли принадлежать только одному существу на свете. Моей жене. «Кариночка, это ты?» Удивленно воскликнул я и инстинктивно съежился, ожидая услышать в ответ хамство и издевательство со стороны козла, которого назвали женским именем. «Марик, что они с нами сделали?» Козел неожиданно со слезами прижал свою голову к моей при этом стукнув рогами об какие-то отростки, торчащие у меня на макушке. Да так что внутри черепной коробки прошел низкий гул, как в пустом барабане или в колоколе. «Эй, поосторожней! Ты чего дерешься?» Я еще медленно соображал, до конца не осмыслив всю происходящую ситуацию, но постепенно меня начало осенять и одновременно шокировать. «Дорогая, так ты козел?» Дорогая при этом нахмурилась, стала бить копытом и целиться в меня рогами. Впрочем, меня уже понесло по волнам догадок. И я, не обращая на проявление агрессии внимания, шел к напрашивавшемуся выводу. «А я что, выходит, тоже козел?» Последнее слово было произнесено фальцетом. «Нет, ты не козел». «Уже хорошо, а кто же?» Я облегченно выдохнул. «Ты коза!» Злорадно заявила жена. Последовал минутный красномолчаливый ступор, сквозь который было отчетливо слышно хрупанье сеном парнокопытных соседей. «Ничего не понимаю, как такое могло случиться? Ты, получается, стала мальчиком, а я стала быть девочкой?» «Что ты не понимаешь? Во-первых, я не мальчик, а самец, а ты не девочка, а самка. А во-вторых, ты не о том думаешь, точнее, ты всегда ни о чем не думаешь. Как мы ими стали, вот в чем вопрос». И как нам без денег отсюда выбраться? Вас, дурочек, только одни вопросы к мужчинам по жизни и волнуют. Где деньги и почему о них не думаем? Ощути теперь себя в нашей самцовой шкуре. Вставай и ложись с этой мыслью, как прокормить семью. О, посмотри, а вот как раз тебя доить идут. Сам теперь почувствуй себя в нашей женской шкуре. Козёл захихикал, замотал своими длинными острыми рогами и затряс бородой в сарай зашел огромный белокурый детина с борцовской толстой шеей, со сломанными торчащими, как у чебурашки, ушами и кулачищами, как кувалды. Внешне его образ напоминал древнерусского былинного богатыря с эмалированным ведром в руках, разукрашенным ягодами клубники на бежевом фоне. «Машка, Машка, Машка!» стал приманивать он меня, шаркая большим пальцем об указательный на вытянутой в мою сторону руке. «Иди ко мне, не бойся! Два дня как недоенная ходишь, поди заболеться, Искита!» «Меня зовут Марик, а не Машка!» Возмущённо проблеял я, со страху петясь в дальний угол хлеба. А жена, покатываясь со смеху, стала валяться на соломе и истерически бякать. Вот она, по её мнению, вселенская справедливость. Пришла ещё при этой жизни. Всё-таки все козлы одинаковые. Даже те, кто недавно ими стал, очень быстро перенимают их характер. Видя, что я выказываю полнейшее нежелание добровольно отдать молоко повышенной полезности в нежные заботливые руки, здоровый Ариасина растопырил свои грабельки в стороны и давай меня и мать по всему звериному гаражу. Только зря он полез на бывшего охранника торгового центра, в одиночку справившегося с бандой вооруженных грабителей. Во всяком случае, мне так рассказали сослуживцы, потому что сам этого не помню. Хоть и в козьем обличье, подстегиваемый страхом перед неестественной унизительной процедурой, мои рефлексы просто заработали на форсаже. Я умудрялся изворачиваться от шейного захвата этого здорового чемпиона в самый последний момент, когда казалось, что меня уже загнали в угол. Несколько раз на адреналине я перескакивал заботливого дойера через голову. Еще пару раз проскочил между ног, попутно ткнув рогами в нависающий зад. Дабы пресечь хулиганское неспортивное намерение его опустить мне на спину. Один раз даже умудрился своими отростками на голове произвести залом руки с последующим броском через бедро, извиняюсь, через копыта. В конце концов, в поисках выхода из сложившейся ситуации, я обнаружил открытую дверь со стороны вольера со свиньями. Оставалось только преодолеть двухметровую изгородь из редко сколоченного горбыля, чтобы выйти из замкнутого пространства. С разгону я запрыгнул на спину уставшему от погони человеку. Оттуда, как северная олень, изображенный на капоте старенькой Волги, одним красивым прыжком преодолел барьер. Приземление оказалось неприятным точнёхонько, в центр грязевой ванны, окатив при этом не только довольных свиней, но и преследователя вместе со смеющейся женой. Грязь была жирная, густая и чёрная, с примесью и запахом продуктов жизнедеятельности хозяев вольера. Она залепила одежду и лицо парню, он, матерясь странными терминами, выскочил вон к ближайшему рукомойнику с водой. Кора недовольно фыркая, тоже отправилась следом, не обращая внимания на то, что сама тут находится на козьих правах. Выскочив во двор, я стал озираться вокруг. Меня окружали старинные деревенские постройки образца 30-х годов прошлого столетия. Старая изба с резными окнами и синями. Монументальный, приподнятый на толстых деревянных сваях амбар. Сарай с торчащим из него кузовом от какой-то телеги. Уже знакомый хлев с сеновалом на втором ярусе. Туалет а библиотека Шрека с валяющимися вокруг твёрдыми обложками книг без страниц, не сгодившихся вместо туалетной бумаги. В общем, всё из чистого дерева. Хотя дерево, пошедшее на строительство этого музея, не было сгнившим. Но уже высохло основательно и кое-где даже потрескалось. Что за прошлый век? Это в какой же части Российской Федерации так продолжают жить? Может, это заброшенная глубоко в сибирской тайге деревенька старообрядцев, скрывающихся от цивилизации? И так уж они совсем без цивилизации. А это что за странный флюгер на крыше? Очень напоминает телевизионную антенну. А вот, кстати, провод, заходящий в дом с наружного столба освещения, как я его сразу не заметил. Значит, старообрядцы, говорите, мы не так и далеко оторваны от мира. Тут в сенях появилась седая, высохшая от старости женщина. Увидев меня, она досадно всплеснула руками и стала приближаться в мою сторону, подманивая краюшкой хлеба. Делая вид, что поддался на дешевые уговоры, я типа двинулся навстречу. Но не доходя нескольких метров, ловко обскакал вокруг наивной старушенцы Она же не в курсе, что телом козы управляет ум взрослого мужчины, бывшего борца с преступностью как все окружающие меня уважительно называли. Иначе бы приманивала не хлебом, а самогоном, например. Вы только не подумайте, что я сильно пьющий человек, раз вам такие алкогольные примеры привожу. Просто в тот момент моя нервная система была на грани срыва и требовала небольшой допинг для успокоения и снятия стресса. Я бы с удовольствием поддался на эту приманку, чтобы немного расслабиться. Но вожделенной плошки, наполненной до краев, в руках не наблюдалось. И я решил проследовать в избу и воспользоваться нерасторопностью нерадивых хозяев, самому взять огненную жидкость. В считанные секунды проскочил сене, и уже хозяйничал в доме среди нехитрого деревенского скарба. С улицы послышался несколько запоздалый крик бабули. «Куда ж ты, грязная-то как, как боров, в избу ломишься? Митрич!» «Да где ж тебя непутевого черти носят? По что ты ее выпустилась из загону? А ну и теперь, и чей ее живы. «Ага, и мои ее. Извините, не на того напали». Я изловчился и потянул зубами за деревянную ручку входной дубовой двери и рогами передвинул металлическую задвижку в положение «заперто, приходите позже». И заметьте, вовремя это сделал. Буквально следом раздался мощный удар в дверь веселого молочника, который она с честью выдержала. Лукерия, она тут запиралась за дверью!» Промычал обиженно Детина. «Да что ты там такое несешь, бестолковый? Где ж видано, чтобы скотина двери запирала? Отойди, пустомели в сторону!» «А ведь правда закрыта!» «Что за нечистые над нами потешается? А ну, милок, иди с другой стороны избы. Там окошко открыто, влезь в дом через него. Только стекла не по порте. Где потом новые купим без денег?» Старушка оказалась опытным штурмовиком, а также командиром отряда специального назначения, взяв захват здания под свое командование. Не обратил внимания на отвлекание моего козьего сознания ласковыми речами престарелой переговорщицы о немедленной сдаче дома. Я потопал, оставляя грязные следы от копыт по светелкам в поисках открытых окон. Буквально в последний момент на глазах изумленного Митрича зубами затворил фрамугу и копытом задвинул шпингалет. Из озорства, показав ему длинный козий язык с протяжным мее выкуси И как же удобно и красиво можно дразниться в этом обличье. Я отправился покорять буфет с различными чугунками и склянками на полках. «А она окно тоже закрыла», – проорал шокированный, присевший на траву парень. «Да не могет такого быть!» Бабка подошла к увольню, дав ему отеческую оплеуху, и критически посмотрела на окно. «Действительно закрыто, но я ж точно помню, что распахнула его, когда услышала, как ты за сигаешь. сигаешь». Да клянусь тебе святым Перуном, сошедшим на землю в образе божественного козла, что она сама зубами захлопнула окошко». «Ишь ты!» Бабка вытрощила глаза на окно. «А ну-ка, милок, двигай к соседям за лесенкой, полезешь через чердак, уж его-то наша строптивица не закроет!» Я с тоской поглядел на люк в потолке. Увы, но его действительно запереть было нечем. И бог с ним, пойду напьюсь с горя, пока время есть. Оглядев кладовую, я нашел несколько полезных бочонков. Один из них доверху наполнен солеными огурцами, а другой свежеприготовленной брашкой. «Как хорошо жить в деревне. Сплошь экологически чистые продукты», — думал я, запивая легкий алкогольный напиток и похрустывая вкусными огурчиками. Как ни странно, много выпивки не понадобилось, чтобы слегка окосеть и забыть о невзгодах. Выйдя, шатаясь из кладовки, я увидел первое, что должно давно было броситься в глаза. Старый черно-белый ламповый телевизор. Одержимый нетерпением, перемешанным с удивлением, одним ударом копыта включил тумблер. В ответ внутри ящика стало что-то потрескивать и нагреваться, экран медленно нагнетал яркости. Хоть любимых интернов погляжу, пока они меня не достали. Подумал я, вольготно развалившись на старой лежанке и вытянув вдоль потяжелевшие копыта. Но на улице послышался шум от приставленной к стене лестницы и поднимающегося по ней молодца Я же флегматично уставился в экран. Пусть лезет, если ему охота шею сломать. Послышался треск и грохот падения тела. Кажется, Митрич приземлился мягким местом. Лестница не выдержала его молодецкого веса. Я не стал обращать внимания на дальнейшие шумы от криков и ругани за окном, так как изображение на экране полностью захватило мое сознание. Мы вам свободные гордые жители Пепенской Федерации. Передаем для вас последние новости из неспокойного нызменного региона Самарской Республики. Оставайтесь на первом общепепенском телеканале и увидите... Как в результате проведения спецоперации в охраняемой зоне окрестностей села Жуковки федеральные силы разгромили тайную лабораторию лжеучёного шайтаниста Омара Хуяна, незаконно проводившего эксперименты над животными. Сам организатор безчеловечных опытов арестован и направлен в следственный изолятор в пригороде Молнебада. Молодой диктор сообщил новости с экрана телевизора с нескрываемым акцентом. «Вы наблюдаете кадры, где бойцы спецназа на горных бронированных джипах-мипах спускаются в долину и блокируют лабораторию-шмараторию. Передовая группа вышибает дверь, и в этот момент внутри здания раздается взрыв. Возможно, это силовики забросили туда газовую гранату, чтобы подавить сопротивление. Наш корреспондент с места событий сообщает, «Отар, говори, брат!» На экране появляется репортер, держащий микрофон с надписью «1ОПТ». Слава священному Гоги Магогу! От взрыва никто из пепенцев не пострадал, кроме бедных животных. Около двух десятков кос. Когда оперативные подразделения решили сжечь разгромленную лабораторию, неожиданно их окружили местные жители. Выставив вперед воинственно настроенных женщин и детей, Они приманили палки и костыли, оттесняя солдат от входа. Затем эти шустрые декары тут же стали резать всех несчастных козликов и жарить на углях. Причина подобной неадекватной выходки вскоре разъяснилась. Виной тому стали варварские обычаи местного населения, позволяющие употреблять в пищу необработанное вонючее мясо парнокопытных, найденных в аварии лаборатории. Я тут пробовал у них такой невкусный шашлык, получается, слушай, мама, клянусь. Не делайте так, дорогие телезрители. Лучше наберитесь терпения, как следует все замаринуйте, добавьте зелень, мелень, перчик, мерчик, и получится палчики облыжешь. С вами был по-братски отар Ви Выброс. Экран показал, как старухи клюками смело лупцуют по каскам и отгоняют с территории охраняемой зоны объекта ОМОНовцев, обросших жесткой щетиной на черневых азиатских лицах. Пока их неопрятные мужики с кудрявыми русыми бородками, с виду напоминающих русских крепостных крестьян, вытаскивают на плечах окровавленные козлиные туши. От увиденного геноцида меня неожиданно начало тошнить. Все тщательно пережеванные огурцы, обильно смоченные брагой, вернулись на красивую домотканную дорожку, которой сердобольная хозяйка украсила пол в избе. Утробные звуки я издавал при этом самые натуральные, даже не нужно было никого специально изображать. Внезапно заляпанная половица приподнялась, и содержимое моего желудка устремилось в образовавшееся отверстие в полу. Эта бабуля под шумок пролезла в вентиляционную отдушину под домом. Точнее, её туда затолкал здоровый Митрич, ушибленный и уставший от бесплодных попыток проникновения в дом. Она вылезла из-под пола прямо посреди светлицы, когда меня буквально рвало на родину. «Тьфу, гадость какая!» «Ты чаго тут нахулиганила, окаянная? Вот дождёшься у меня, отправлю тебя в чугунок вместе с капустой. Я её тут выхаживала после спасения от этих басурманов и оголодавших людей, а она мне с чёрной неблагодарностью значится в ответ».